больной стул. Вменяемые врачи, которые случайно попадают в эту систему, достаточно быстро начинают понимать, что главное во всем диагностическом комплексе – программа, а все остальное лишь погремушки для создания антуража. Программное обеспечение представляет собой классическую экспертную систему принятия решений. Ведь, как мы говорили в первой главе, Любой врач, собрав жалобы больного и тщательно опросив его, может с точностью до 70% поставить предварительный диагноз, а если сюда добавить результаты анализов крови и мочи, точность может повыситься до 90%. Система анализирует возраст обследуемого, пол и данные анамнеза, введенные оператором а потом выдает перечень заболеваний, которые, в соответствии с общемировой или российской статистикой, могли бы встретиться у этого пациента. Программа даже полезна, поскольку врач, например, может и не вспомнить, что у женщин тоже бывает подагра, а система ему напомнит, заметив соответствующие отклонения в анализах и соотнеся их с жалобами. Это подтвердилось и во время съемок фильма «Шарлатаны». Мы пригласили к участию в картине известного российского бобслеиста и саночника, двукратного чемпиона Сочинской Олимпиады Александра Зубкова. Спортсменов тем более такого уровня осматривают и исследуют от и до, причем регулярно в лучших медицинских центрах. Оставалось лишь сравнить результаты, полученные в ходе нормального и альтернативного обследований. Задумка удалась на все сто. В лицо Александра никто не узнал, а скрытая камера позволила увидеть и услышать все, что происходило у псевдодиагностических приборов. В процессе биорезонансной диагностики Александра долго опрашивали, заполняя электронный опросник. Вопросы были очень подробными и касались всех органов и систем организма. Неудивительно, что в итоге у спортсмена нашли лишь незначительное отклонение в виде застоя желчи и застоя ферментов. Как это увидели интересно, но все-таки нашли. Помните критерий про отсутствие диагноза здоров? Тот самый случай. А можно ли обмануть прибор, как было в случае с фоллем и колбасой? Можно, что я в свое время и проделал. Наушники вешаются на стул, как вариант, на книгу, вешалку, портфель. Запускается программа диагностики. Она добросовестно снимает показания головного мозга и выносит в стулу неутешительный вердикт. Какой? Зависит от введенных жалоб и прочих параметров. Производители утверждают, что без пациента прибор не работает, так как опознает наличие человека через механизм обратной связи. Тем не менее, неоднократные опыты показали, что наушники можно вешать хоть на швабру. Еще один вариант проверки – ввод разных данных для одного и того же человека. Если надеть наушники на пожилого мужчину и обозначить его в программе «молодой девушкой», можно с удивлением обнаружить в списке спектральной схожести гинекологическую патологию. Меняя возраст и жалобы все того же пациента, можно смоделировать какое угодно заболевание. У меня, например, система обнаружила хронический пиелонефрит, подкрепленный соответствующими жалобами и результатами анализов. По идее, если прибор работает так, как заявляют производители, он должен был сравнить эталоны и обнаружить подлог. Но этого ни разу не произошло. Неудивительно, что биорезонансную диагностику, как и фоллистику, взяли на вооружение представители многоуровневого маркетинга. Очень уж заманчиво находить несуществующие болезни, которые нельзя подтвердить нормальными медицинскими методиками. Ведь такую патологию можно лечить сколь угодно долго, после чего все же мужественно вылечить. Кто проверит-то? Большинство пациентов свято верят в любую альтернативщину, особенно красиво обставленную. А потом трясут красочными распечатками перед врачами стационаров и кричат, что те ничего не понимают в медицине.